Глава десятая. Нехотя оторвался от древнего подвала с ядами и перенес внимание Сориджа в свою реальность. Из синхронизации пока решил не выходить. Вперился в экраны, переключая картинки с камер, расставленных по периметру. «Боб, прием! В каком секторе вторжения? Шахта в порядке?» Стал спрашивать я. «Дальние камеры, седьмая и шестнадцатая. Засекли две группы дроидов!» Тут же отозвался Боб. «Лёхий пикап с какой-то пушкой на дороге остановился около аномалии. Что-то там вынюхивает». «А вторая группа?» «А вторая группа пешим ходом промелькнула в горах. Четыре дроида, все кастомные». «Принял. Собери народ в гостиной, я сейчас подойду». Переключился на Ориджа и обернулся к Алисе, которая уже вовсю перекладывала склянки с ядом в рюкзак. «Послушай, мне надо сейчас быть на станции». «Тебе придется остаться здесь одной. Надеюсь, что я ненадолго». «Что-то случилось?» «Пока нет, но система засекла чью-то разведку, так что я должен отключиться. Сама справишься?» Алиса кивнула. «Если что, зови. Я на связи». Предупредил я. Оставил Ориджи у стены рядом со входом и вышел из синхронизации. «Вы покидаете центр управления Бурвестника до синхронизации 5 4 3 «Буду через пятнадцать минут, но это не точно». Стянул с головы шлем, скачал с кресла и быстрым шагом пошел в гостиную, где меня уже ждала вся команда. Австралийцы вооружились до зубов. Джейк держал в руке пистолет-пулемет, который я захватил во время беспорядков у прошутеров. А рядом с Джеймсом лежал слонобой. Ребята, конечно, поторопились. До боя внутри станции, думаю, не дойдет. «Вот!» Завидев меня, Роберт тут же вывел картинку с двух камер на большой экран. Я вгляделся в изображение, на котором без труда можно было рассмотреть два серо-зеленых пикапа. «Какая-то пушка», — как выразился Боб, — вполне тянула на спаренную зенитку и занимала практически весь кузов. Модель неплохая, но довольно древняя, примерно времен первых корпоративных войн за территории мерзлоты. Официалы таким уже не пользуются, но вот частники только в путь. Вокруг транспортников крутились два кастома. Приличные клоны разведчиков имели усиленную броню и дополнительную оптику на шлемах. Цвет под городской камуфляж — чёрно-серо-белый. И, как обычно, граффити. Только не всех цветов радуги в лучших традициях местечковых банд, а с использованием чёрного цвета. И опять не поймёшь, бандиты это или некое охранное предприятие. Татушки, если и много, но не пиратские черепа и кости, а цифры и геометрические фигуры. Хотя стоп! Когда дроид повернулся, я смог разглядеть черную эмблему в виде птичьей лапы. В руках один из них держал квадратный прибор, которым он водил перед собой, направляя на край облака сухого льда. Второй кастом двинулся к мерцающему краю аномалии, что-то бросил внутрь и пошел ко второй машине. Стёкла тонированные, но, скорее всего, там ещё двое. Я переключился на камеру, которая частично покрывала подступы от дороги к горам. Там уже было пусто, так что пришлось отмотать запись до тех пор, пока четыре силуэта не протопали задом наперёд, смешно передвигаясь стальными суставами. Нажал на паузу, чтобы рассмотреть. Двое. Такие же разведчики, только с оружием в руках и с упакованными квадрокоптерами на спинах. А вторая парочка сильно уступала в качестве сборки. Особенно выделялся кастом, который шел первым. Шлем дроида явно когда-то принадлежал клону истребителя. На каске, на максимальном приближении, я смог разглядеть серийный номер «С-12456-US». Год выпуска уже не угадать, но, кажется, такие в свое время закупали себе американские корпорации. Тело дроида явно собирали по кусочкам, выторговывая или воруя, запчасти в мастерских и частных магазинчиках. Броню покрасили в темно-серый, оттенок которого не очень совпадал с цветом шлема. Одна рука была от Майтоновского штурмовика, а оригинал второй я так и не смог определить. На груди красовалось все то же изображение птичьей лапы, три когтя, что и у бойцов, изучавших аномалию. Отпустив картинку с паузы, я нашел четыре маркера на общей схеме окрестностей. Гости пока что довольно далеко, но идут уверенно в сторону станции. «Прикинутые ребята! Явно недоставка, и все-таки маловероятно, что охотники!» — проговорил я. «Боб, пробей эмблему, может, известные ребята!» «А может, это просто обычные путешественники?» — предположила Татьяна, обратив на себя внимание всей группы. Свернули с дороги не туда и теперь ищут способ выбраться. «Ага, цыгане-кочавники!» — хмыкнула Эбби. «Это обычные рейдеры, которых полным-полно в мерзлоте. В окрестностях Боннавилля такие постоянно наведывались. Особенно в пустые дни, когда не было гонок, а значит и охраны. Грабили частные мастерские, гаражи, даже личные тачки угоняли. Таким только покажи, где что-то плохо лежит. Еле в отдалении стоит», — подхватил Джейк. «Они неплохо вооружены». — заметил я. — Не топвая снаряга, конечно, и не все, но при этом игрушки дорогие. — Аномалию не так просто пройти, — снова сказала Татьяна, сверяясь со своим планшетом. Я видел, что девушка напряжена, но старалась сохранять спокойствие и, кажется, всячески пыталась убедить себя и других в том, что это не рейдеры. — Я слежу сейчас за всеми аномалиями. Дорога почти вся облеплена ими, но скоро будет новый виток миграции. Вот это и вот это. Татьяна показала на облако, перегородившее дорогу, и на соседнее. «Сухой лёд сдвинется на двадцать пять градусов, а произойдёт это». Татьяна ненадолго умолкла и начала что-то быстро щелкать на экране своей тач-панели. «Сегодня в шесть вечера. Думаете, они про это знают?» — спросила Эбби и сама же себе ответила. «Не зря этот хрен тут маячит со своим прибором. Может, подъедем и быстро их пристрелим?» «У нас Оридж в мерзлоте», — ответил я. — Это если говорить про «быстро». — Кто-то дал им наводку? — спросил Джеймс. — Откуда эти ребята знают про 37-ю? Или про аномалию? Все замолчали. О нашем существовании здесь знали только Данди, Мёрфи, Симонов, Абрамов и ребята из Свена Эйджи. — Ну и еще полсотни компаний-доставщиков, если говорить откровенно. Мы не особо соблюдали секретность. Плюс Рип, который нам это место сдал в аренду. — размышлял вслух я. «А что со Свена? Когда в последний раз мы с ними связывались?» Роберт тут же попытался вызвонить наших соседей. Тишина, которая могла означать что угодно. Пожалуй, кроме того, что это они на нас навели. В честности ребят я не сомневался. Если бы у них была возможность, они бы нас предупредили об опасности. «Может, там что-то случилось?» — спросил Боб, обращаясь скорее к самому себе, чем к нам. «Проверим их, когда с гостями разберемся ответил я. «Не похоже на то, что они хотят причинить нам какой-то вред», снова сказала Татьяна, рассматривая изображение с камеры. «Сразу видно, что ты из другого мира». Тут же набросилась на нее Эбби. «А что еще, по-твоему, тут забыли вооруженные до зубов кастомы? Хотят отжать все, что можно. Готова поставить на это весь крафт из нашей жилы. Алекс, ну хоть ты ей скажи». «Ты сразу предпочитаешь видеть проблемы?» С умным видом изрёк Роберт, принимая таким образом сторону своей подопечной. «Ещё скажи, что мыслить надо позитивно, и это нам новые машины и запчасти подвезли!» Съязвила Эбби и уставилась на экран. «Предлагаю вам не медлить, а выводить дроидов на защиту станции!» Я, конечно, склонялся к версии Эбби. Ничто в этих парнях не указывало на праздно слоняющихся по мерзлоте туристов. Но, в конце концов, мы тоже не бандиты, чтобы ни с того ни с сего палить в проходящих мимо дроидов. Настроил рацию на общую частоту, которую используют спасатели. По дальности ее действия до них добьет. Другой вопрос, мониторят ли они ее. Надо будет потом еще и динамики поставить, чтобы записи крутить на повторе. «Здесь рыбы нет!» Улыбнувшись неожиданному воспоминанию из детства, я откашлялся и выдал максимально официальным тоном. «Прием!» «Внимание автовладельцам пикапов марки Тойота! Вы находитесь на частной территории! Представьтесь и объясните цель вашего визита, или покиньте территорию!» Повторил несколько раз, меняя заходы и варьируя угрозы от злой собаки до карантинной зоны. Не сразу, но дроиды у аномалии замерли, будто прислушиваются, а потом стали вертеть шлемами по сторонам. Маркеры на холме тоже остановились. Я повторил призыв. В рации что-то защёлкало, но ответа не последовало. Зато в движение пришла «Зенитка» на первом пикапе и нацелилась прямо на нашу камеру. Не в лоб, но в радиусе поражения. Видимо, засекли какой-то сигнал. «Зенитка», не экономя патронов, дала длинную очередь по кругу, несколько раз попав по нашему датчику. Звука не было, хотя уверен, что тарахтело там, будь здоров. Зато у нас запищал Кузя, сообщая о поломке а следом за ним и Чибзик словил тревогу. Картинка с одной из камер наблюдения оборвалась, а участок с дорогой на карте сначала заребил а потом отвалился. Следом за ним отвалился еще один, уже со стороны гор. «Еще кто-то считает, что мы имеем дело с мирными исследователями мерзлоты», уточнил я, обведя взглядом команду. Легкий румянец появился на щеках Татьяны. Девушка опустила голову и стала быстро что-то искать в своей тач-панели. Боб положил руку ей на плечо. «Сейчас половина пятого», — сказал я. «До сдвига аномалии полтора часа. В этот промежуток времени о тех, кто приехал на машинах, можно забыть. Давайте разбираться с группой на холмах. Джейк, Джеймс, синхронизируйтесь. Займите подготовленные укрытия. Сейчас скину вам координаты. Эбби, на тебя снайперская поддержка. Боб, стрекоза на станции, на охране шлюзов. Крабы пока во дворе». «Я возьму на себя управление Сортс. Не лезем. Стреляем только наверняка. В рукопашную не вступаем. Отходим на запасные позиции. всё погнали! Когда-то это должно было произойти. Держите скафандры под рукой на случай разгерметизации!» Австралийцы мгновенно подорвались с места и кинулись в операторскую. Эбби неспешно поднялась с таким видом, как будто она уже отбила атаку рейдеров и направилась в свою мастерскую. Женщина предпочитала синхронизироваться там. Роберт протянул руку Татьяне. «Отведу тебя в подземное укрытие. Со станции конечно, ничего не случится, но мне будет спокойнее, если ты будешь там». и хмыкнул. «Ну, просто рыцарь на белом коне, а не Роберт Абрамов». Татьяна послушно встала и отправилась за Бобом. «А как же ты?» — робко спросила она. Ответ Роберта был развернутым. Что-то там про немалый боевой опыт. И отвлёкся, и не стал слушаться. Посмотрел на карту, чтобы проверить, как далеко успели зайти гости, и отправил австралийцам координаты обустроенных мест, с которых удобно оборонять тропинки, ведущие к станции. Заскочил на кухню, прихватив пару протеиновых батончиков и банку энергетика. Потом к себе. Выдвинул из-под кровати большой бокс, и, чувствуя себя каким-то киношным шерифом, решившим тряхнуть стариной, достал скафандр и пистолет-пулемёт со скайкрафтовыми пулями. «Надеюсь, до этого не дойдёт». Но, с другой стороны, не зря же я там все тропинки пометил. То есть помедитировал. Вернулся в штаб и уселся в кресло. Здесь ощущение киношного героя сменились на образ пилота-истребителя. Щёлкаем датчиками, запускаем мотор, выводим машину на взлётную полосу. Вместо условной машины у меня были боевые роботы «Сортс». Одного я оставил на заднем дворе, второго отправил к шахте. И двоих, так называемую оперативную группу, выявил за ворота. Управление, как в авиасимуляторе. Виртуальный джойстик с кнопками огня удобно лег под большой и указательный палец. Это и комфортно, и понятно. Только управлять с двух рук одновременно тяжело. Покопался в настройках и сделал одного робота ведущим, под моим управлением, а второго — ведомым, чтобы был рядом и принимал те же команды и цели. «Поехали!» «На моих роботах четырёхствольные, кровавые снежинки, плюс маскировка, отстрел ловушек, домовая завеса, встроенный шокер и самоподрыв в качестве оружия последнего шанса. А в случае с роботами — возмездие». «Я на месте, визуального контакта с врагом нет», — послышалось от Джейка, а через минуту отчитался его брат. «До контакта минут десять, если они темп не снизят», — ответил я. Сверился с картой и погнал марсоходов в горе. Там находилась точка, где гостям придется спуститься между горками. Чуть-чуть опоздал, объезжая аномалии. Когда мои роботы подкатили на позицию, в долине уже вовсю гремели выстрелы. Под склоном лежал один из гостей. Он пытался подняться, но правая рука с оторванным броневым щитком все время искрила и подламывалась, стоило ему на нее опереться. А на склоне, в куче камней, прикрываясь одновременно и от меня, и от австралийцев, засели дроиды. Они высовывались по очереди и полили в сторону нашей засады. У нас тоже были потери. Джейк упустил из вида квадрокоптер, скинувший прямо ему на голову Эми гранату. Его перекосило и тряхнуло так, что он высунулся из-за укрытия и сразу же получил несколько пуль от нападавших. А еще вмятину во лбу и полностью неработающую руку. По крайней мере, я так понял, ибо встроенный переводчик австралийского мата совсем другой орган называл. Как только Джейк перестал палить по нападавшим, дроиды плотно накрыли его брата и начали подбираться ближе. Я захватил под подранков целеуказатель и, выпуская дымовую завесу, одновременно вжарил с двух стволов, а технически — с восьми. Прямо газонокосилка какая-то! Управление роботами передало вибрацию, прокатив меня по креслу, как по шумовой полосе на дороге. По сути, только я на гашетку нажал, как сразу же её отпускать пришлось. «Сто выстрелов в секунду, умноженный на два, и мы изобрели новый вид дроидов. Дроид-друшлаг. И это всего лишь пули из Астериуса». Я выдохнул, в своем воображении сдувая дымок со стволов, и начал сквозь дым выцеливать остальных. Система зафиксировала ответный огонь, но мимо. Всего лишь пара рикошетов от камней и сама расколотая крошка. «Это ненадолго, конечно». Либо завесу ветром рассеет, либо их сканеры адаптируются. Но пара секунд у меня еще имелось. А это — четыре сотни выстрелов! Разбив связку с ведомым, я указал ему на вторую цель и снова в два ствола начал утюжить каменный склон. Точнее, в три ствола подключился Джеймс, отрабатывая по спинам. Через 10 секунд все закончилось. Джеймс гонял второй квадрокоптер, тот сбросил гранату и на марсоходы. Попал, повредив ведомого и выведя его из строя. «Парни, соберите то, что осталось от гостей, и отходите к станции!» — крикнул я, перезагружая марсоход. Посмотрел на камеры, нацеленные на пикапы на дороге. Дроиды присели за машинами, словно ждали нападения, но не уезжали и на помощь коллегам не рвались. Считают, что у них получится лучше, или просто проверяют аномалию? «Окей, пойдем спросим», — мыкнул я. Подтянул марсоход от шахты и уже с двумя ведомыми покатил к дороге. Остановился с другой стороны облака сухого льда, выстроил робота в шеренгу и стал ждать. С расчётами Татьяна слегка промахнулась. Аномалия из спящего режима перешла в активную стадию на 20 минут раньше. Задрожала, трепеща краями, и сгустилась, став из просто тёмной и плотной, совсем уж непроницаемой. Считай, накопила свой максимальный заряд перед прыжком. Потом потухла, впитывая в себя окружающий свет, и сместилась, открывая прямой вид настоявших с той стороны дроидов. «Валим их!» — зачем-то голосом дал команду ведомым и зажал гашетку. Снова пошла тряска виброотклика, в ушах гундосая трещотка и мой истошный вопль с попыткой остановиться, чтобы затрофеять хоть что-нибудь целое. «Не дроидов, конечно, и не машины!» Ну, хотя бы зенитку дальнего пикапа. Остальное уже через десять секунд превратилось в решето. А дроида, изучавшего аномалию, мне кажется, мы даже не все части сможем потом найти. «Отходим на базу!» — скомандовал я. Развернул марсоходы и отправил их в гараж на перезарядку. Через пять минут в гостиной снова собралась вся команда. На этот раз воодушевленная такой быстрой победой над неожиданным врагом. «Ты видела? Видела, как у него голова отлетела?» Боб дотронулся до плеча эби чтобы обратить на себя ее внимание. «С первого выстрела! Надо еще таких машин заказать!» «А как этот пятнистый развернулся? Только я уже там встретил! Надо было ему лучше смотреть по сторонам!» Вклинился Джеймс. Он достал из холодильника пиво и протянул его грустному брату. «Да, в этот раз путешествие ублюдков было коротким». «Довольно», — проговорил эби «Только мне теперь этого!» — кивнула она на притихшего австралийца. «Чинить! Роберт, где твоя спящая красавица? Вводи ее из подземелья! Станции больше ничего не угрожает!» Упоминание о Татьяне заставило Роберта вскочить со своего места и броситься в бункер укрытия. В это время позвонил Данди. «С вами там все в порядке?» — трокодил перешел сразу к делу. «Рейдеры орудуют в наших краях!» «Банда крупная. Уже три станции отправили сигнал, СОС!» «Передай дяде, что мы с ними разделались, и что это было проще, чем моя последняя волна перед выездом в мерзлоту!» Подал реплику с места Джеймс. Я вернулся к разговору с барменом. «Его восемь дроидов, говоришь? И два джипа?» Данди ненадолго замолчал. «Это не то, что я слышал. Банда большая!» Потому что рассказывает народ, то ли какие -то цыгане, то ли м -м, переселенцы, что в общем одно и то же. Варжены до зубов. Чечёшь секу. Так, парни, хоробухать. Готовимся ко второму раунду.